Он не знал, чего он ожидал, но не этого. Он и так был напуган, но вид его жены, да полна она ли это, стоящей над какой-то кучей и бьющей ее снова и снова чем-то напоминающим дубину пещерного человека, поверг его в настоящий ужас, почти отключивший мысли.